Глава 5. Крыс лежал с закрытыми глазами, в собственных испражнениях. Вонь стояла неимоверная. Тело зверька было неподвижно, бока не вздымались, дыхания слышно не было, пасть полуоткрыта, язык выпал. «Все-таки умер, бедняга», — как-то даже спокойно подумал Сергей, словно в душе этого и ожидал. Он печально погладил голый, без шерстинки тело. Крыс был еще теплый, может, жив еще?» «Как же тебя все лечить?» — в отчаянии подумал Сергей комкой в руках кусочек шерстяной материи. И тут он вспомнил лес, дриаду с пепельными волосами. Сергей осторожно положил обе руки на неподвижное тело, закрыл глаза, сосредоточился, пытаясь войти в контакт. И вдруг он почувствовал чужую боль, чужое слабое сердцебиение, хрип уставших легких. все получилось», — обрадовался Сергей. Решив, что их тела в какой-то мере слились в одно целое, — Он стал мысленно сканировать тело крыса, словно свое собственное. Ответ был неутешительным. Сломаны ребра, перебиты лапы, повреждены внутренние органы. Напрягшись, Сергей попытался направить оставшиеся силы зверька на исправление повреждений. С непривычки воздействие на чужой организм давалось тяжело. Он вспотел от напряжения, но боялся прерваться и хотя бы вытереть пот. Вдруг весь этот контакт пропадет. И крыс вдруг открыл глаза, хоть и с трудом. Видно было, что им очень больно. Зверёк дышал тяжело, со свистом, и, не мигая, смотрел на рядом сидящего голого человека. Сергей влил ему в глотку часть разведенного порошка, выбрал в хламе то, в чем можно было носить воду, сходил к влажной стенке, собрал сколько смог, вернулся, осторожно помыл неподвижного зверька, смеил ему подстилку. Снова промыл запекшиеся раны, замазал порошком, забинтовал, раз появилась материя, наложил шины. Крыс не шевелился, не кусался, все так же неотрывно, глядя на Сергея. «Извини, кормить мне тебя нечем», — сказал Сергей, отметив про себя, что надо бы расспросить бармена и Эдика. Вдруг на базе есть и натуральная еда. Может, растет что-то еще, кроме пресневелых грибков. Вдоволь напившись, крыс потихоньку уснул. Дышал неровно, тело было горячее. «Ладно, сон лучше лекарства», — подумал про себя Сергей. «А ветеринаров здесь нет. Да и не спросишь никого про лечение зверей». Он еще какое-то время старательно улучшал жилище, укрепляя заграждение, потом внимательно смотрел все сделанное. Остался доволен. Мелкий мусор громко хрустел под подошвами его самодельных сандалей. Шерстяной факел, сделанный из остатков перевязочного материала, слабо потрескивал, нещадно чадя. Пройдя через шлюз, Сергей приблизился к космической шлюпке, с любопытством осматривая ее. Древний корпус, старые опоры. Он медленно обошел шлюпку. Нашел входной люк, нежно погладил дверь, мысленно возвращаясь к своему космическому прошлому. И дверь неожиданно открылась. Причем совершенно бесшумно, что свидетельствовало о хорошо отрегулированном и смазанном механизме. Сергей насторожился, чувствуя во всем этом какой-то подвох. Ведь в прошлый раз он не смог ее открыть. Получается, что хозяева шлюпки забыли ее запереть? Или, возможно, наоборот, заметив, что кто-то побывал в шлюзе, решили устроить ловушку? Жиденький факел плохо пробивал темноту открывшегося помещения, и Сергей решительно сделал шаг внутрь. И тотчас вспыхнул корабельный свет, ослепив его. На секунду зажмурившись, Сергей медленно открыл глаза. Никто на него не нападал, не мелькал вдали, не звучал сигнал тревоги, было тихо и пусто. Извинившись перед неизвестными хозяевами, Сергей затушил свой факел об угол, испачкав горелой шерстью стенки и пол. Треск факела прекратился и Сергей оказался в абсолютной тишине. Ни шороха, ни скрипа, ни звука, ничего. И только пустой коридор, упирающийся в запертую дверь, явно рубки, и двери по бокам, скорее всего, технические жилые помещения. Сергей неторопливо пошел вперед, на ходу пробуя двери, запертый. Остановился у центральной двери, тернул гладкую ручку, то же самое. Он поискал глазами механизм отпирания и остолбенел. Справа от косяка Сергей увидел точно такую же конструкцию, как и у себя на Атланте. Ошарашенно он не смело прижал руку, и дверь тотчас распахнулась. Сергей замер перед открытой дверью, не решаясь войти. Было очень странно, что невидимые хозяева ввели его в список своего экипажа. Впрочем, — подумал он, успокаиваясь, — возможно, этот блок просто перенесли с его корабля, приладив к двери рубки, и его данные, как и данный экипаж Атланта, до сих пор хранятся в памяти. Он переступил невысокий порог. Здесь тоже было пусто. Узкое помещение, одинокое кресло, незнакомые приборы. Но на кресле лежали шорты, пара легких комбинезонов, мешок с чем-то зеленым и пахучим и вполне приемлемой сандалии, а возле вскрытого пульта инструменты и запасные блоки. Нагнувшись, Сергей провел пальцем по механическим частям. Смазка была абсолютно свежей. Тогда он заглянул в пахнущий мешок. «Вроде какие-то водоросли. Крыса бы покормить». Тут же резанула мысль. На всякий случай для проверки он откусил маленький кусочек, тщательно его проживал. «Вроде съедобно». Впрочем, звери в этом плане лучше людей. Они знают, что съедобно для них, а что нет. Сергей вытащил из мешка водорослей на треть. Совсем лишать экипаж продуктов питания совесть ему не позволяла. Надев шорты и сандалии, Сергей сел в кресло-шлюпки. Потрогал рукоятки управления, на мгновение забыв, что он давно уже не шторман межгалактических перелетов. Закрыл глаза, размышляя. Во-первых, думал он, интересно, чья же эта шлюпка? Института? Но у него есть свой завод. Чему такая секретность и лишние трудности и проблемы? А может, какие-то местные деятели что-то замышляют, используя роботов-натуралов? Стокер. Но ему-то зачем? Вылететь в космос все равно ведь никто не сможет. Или у них есть переносной генератор? и где они берут натуральную смазку, инструменты, блоки, явно приготовленные на замену. Для этого опять же нужны заводы, которые полностью контролируются властелином, и значит, никакой утечки быть не может. Впрочем, как рабочая гипотеза, возможно, это самостоятельные роботы, вроде тех, кто обитает на Луне, для чего-то здесь прячутся, либо ремонтируются втайне ото всех. Но тогда кто им помогает? Опять же, стокер? «Надо бы организовать здесь засаду», — наконец решил про себя Сергей подкараулить этих таинственных работников, узнать, кто они такие и каковы их цели. Уходя, Сергей захватил один из комбинезонов на факелы и на перевязки крысу. «Наверное, роботы все-таки отпадают», — решил он. «Тряпки и сандалии им совершенно ни к чему. Да и водоросли в качестве пропитания тоже». Связав узелок с вещами, Сергей вышел в темный шлюз. Факел зажигать было уже нечем. Что-то щелкнуло в темноте, зашипел воздух. Механизм слепо исполнял раз навсегда заложенную в него программу. Стоя в кромешной темноте, ему вдруг показалось, что он сидит в деревянной пещере, а там, за выходом, гигантская ветка, в густой листве которой прячутся морлоки. А где-то рядом в темноте он их не видит, сидят Эя с лорой а в углу тихо ползет принцесса. И он вдруг услышал даже какой-то легкий шорох, резко встрепенулся, прислушиваясь и быстро прогоняя пещерные видения. Тихо, нет никого показалось. В баре было пусто, совсем. Только одинокий бармен грустно расставлял стулья после влажной уборки, которую, судя по наличию швабры, делал тоже он. Привет, серж! невесело улыбнулся бармен. Если бы не ваша компания, пришлось бы мне прикрыть свое заведение. Что совсем никто не заглядывает? вежливо поинтересовался Сергей, останавливаясь на середине зала. Забегают иногда, поморщился бармен. пропустит стаканчик и бежать. всем теперь стало не до этого. Сергей кивнул. «Вот и официанта с помощником повара пришлось временно сократить. И даже плиту сегодня не включали. Когда такое было?» «Надеюсь, это все-таки ненадолго», — горестно вздохнул. «А ты как? Выпьешь что нибудь «Да я вроде собирался хорошенько поужинать», — сказал Сергей, чувствуя, что после праздничных столов есть ему совершенно не хотелось. «Впрочем, и пить тоже. Повар-то на месте?» — спросил он о том, ради чего, собственно, он здесь и появился. «У себя» — кивнул повеселевший бармен. «Куда он денется? Новости читает. Позвать?» «Да я сам», — небрежно вахнул рукой Сергей, направляясь на кухню. «Однако, я смотрю, Ричарду удалось все-таки тебя заразить кулинарией», — услышал он вслед. Стокер сидел в углу за плитой и смотрел новости на экране записной книжки. «В общем, я согласен», — прямо с порога торопясь решительно сказал Сергей. «Вдруг бармен все-таки зайдет следом?» «В общем, не подходит». — покачал головой шеф-повар, отрываясь от чтения. — Вы уж твердо решите, и именно для себя, не для нас. Сергей кивнул, соглашаясь с этим доводом. — Я твердо согласен, — усмехнулся он. — В принципе, я и раньше долго думал на эту тему, — добавил Сергей, решив пока не говорить, что больше всего его, конечно, привлекла идея борьбы с властью суперкомпьютера. Чем он и занимался в одиночку в далеком теперь мегаполисе. Стокер неторопливо закрыл записную книжку, убрал ее в нагрудный карман рубашки. Встал, Медленно накинул на себя белый халат. «Ну что ж», — сказал он, — «что будем готовить?» «На ваше усмотрение», — ответил Сергей. «Вам лучше знать, как долго будет длиться наш разговор», — шеф-повар кивнул. «Значит, будем делать жаркое», — сказал он, включая кухонную духовку. «Располагайтесь», — глазами указал он на свой стол. «Другого здесь нет». Сергей сел. Стокер неторопливо достал из холодильника мясо. «Я думаю, размороженное вполне пойдет». «Производство свежего привлечет к себе излишнее внимание в наше военное время». Сергей кивнул. «Вопросы?» — осведомился Стокер, аккуратно нарезая мясо кусочками. «А почему именно толстяк?» — спросил Сергей первый, что пришло ему на ум. «Но, во-первых, он является куратором печально известной лаборатории X, так сказать, ее идейным вдохновителем», — многозначительно ответил Стокер. «Может, слышали о такой? Там проводят опыты над людьми». Сергей снова кивнул так что, возможно, с его уходом больше не найдется такого человека, то бы вот так же, как и Райнер, увлекся этой идеей. — Слабо в это верится, — усмехнулся Сергей. — В запасниках у властелина наверняка хранится богатейшая коллекция уродов на любой вкус. Теперь уже Стокер пожал плечами. — А во-вторых, — просил Сергей. — А во-вторых, он просто дерьмо, — спокойно ответил шеф-повар. И об его уничтожении жалеть никто не будет, скорее всего, наоборот. Особенно из-за этой бесконечной истории с Кэрол. Впрочем, на самом деле, чтобы заявить о себе, совершенно неважно, какого поддонка уничтожать. Главное, чтобы это был действительно поддонок с точки зрения большинства жителей этого мира. Сергей кивнул. «А почему вы заинтересовались именно моей кандидатурой?» — спросил он. Стокер усмехнулся, не отрываясь от разделочной доски. «Во-первых, насколько я знаю, вы профессиональный контрразведчик. Согласитесь, иметь такого человека в своих рядах Крайне важно для такой организации, как наша. А во-вторых, нам как раз жизненно необходим специалист по всяким электронным штучкам. А я слышал, вы мастеры в этом вопросе». Сергей внимательно посмотрел на собеседника. «Откуда у вас такая информация?» – поинтересовался он. Стокер пожал плечами. «Просто знаю», – ответил повар. «И все же. Пока секрет. Заодно, надеюсь, вы, как профессионал, научите нас конспирации». «Кстати, о конспирации», – усмехнулся Сергей – Как же вы так сразу все выложили совершенно незнакомому человеку? спросил он. Стокер мягко улыбнулся. Ну, во-первых, мы не так наивны, как вы думаете. И, естественно, рассказали вам не все наши планы и детали, а во-вторых, поверьте, мы за вами давно уже наблюдаем. Как специалист, могу сказать, что этого довода маловато для привлечения. Согласен, на первом месте для нас все же стоит ваше положение в институте. Сергей кивнул, соглашаясь с этим. А смысл этой акции? спросил он. «Конечно, уничтожение песчинки — это, по большому счету бессмысленно», — усмехнулся шеф-повар, кидая последний пластик мяса на тарелку. «Весь расчет строится на слухах, которые разойдутся, и на тот сдвиг в сознании людей, который обязательно произойдёт. Согласитесь, народ надо как-то поднимать на борьбу», — Сергей пожал плечами. «Конечно, гораздо лучше совсем захватить власть над базой», — кивнул Стокер, — «но это очень сложно». Сергей промолчал. Из истории он знал, что если переворот еще можно осуществить, небольшой кучка людей, но обязательно за ними должны стоять влиятельные структуры. Во-первых, надо захватить генератор поля. Вдруг принялся рассуждать Стокер, словно смакуя эту идею. Сергею даже показалось не в первый раз. А то властилин отключит поле, и вся база попросту исчезнет. Сергей молчал. Маниловские мечтания ему были неинтересны. «Потом, конечно же, необходимо захватить нейтринные пушки, чтобы сбивать прицелы пушкам с других баз, чтобы властелин не смог высадить десант на подмогу». Сергей кивнул. «Впрочем, все это не имеет смысла». Неожиданно закончил Стокерс, похватившись. «Так как, не имея защиты от лучей, рано или поздно властелин захватит базу. Он может отрезать нас от матриц песчинок, и мы просто не сможем восстанавливать народ. А во-вторых, они построят корабли, подлетят и захватят нас». Вот если бы был какой-то щит, защищающий от внешнего нейтринного поля, можно и в борьбе на базе получить преимущество и защитить саму базу в дальнейшем. Сергей поежился на стуле. Он ярко вспомнил Луну и то место, где Элори стало плохо. Такая техника точно существовала. Суперкомпьютер может легко справиться с вашим восстанием, сказал он. Например, уничтожив всех людей, создав мир и структуру заново, уже без бунтовщиков и без слухов. Может неожиданно легко согласился Стокер. «Но это совсем не значит, что надо сидеть сложа руки. К тому же я абсолютно уверен, те новые люди, что придут нам на смену, рано или поздно тоже начнут бороться. Мы же люди, мы не рабы, и никогда ими не будем. Сами же мне это говорили». Сергей вспомнить такие слова не мог. «Да и когда, и кому он это говорил?» Но возражать не стал. «Хорошо», сказал он. «Я думаю, теперь пора перейти к более конкретным вещам». Стокер кивнул. Лисканов на противень растительного масла. «Итак, детали», — сказал он. «Чтобы заполучить песчинки, нам необходимо взять управление каким-нибудь инкарнатором на себя, хотя бы на короткое время. Их в данном секторе всего три. Из них легче всего заняться тем, что используется в вашем институте. Согласны?» Сергей пожал плечами. «Про инкарнатора он мало что слышал. Для его управления необходимы четыре ключа», — продолжил Стокер, смочив лезвие ножа в холодной воде и занявшись чисткой лука которые на самом деле представляют собой микропроцессорные чипы. И подделать их нереально. Требуется техника на уровне серьезных заводов. Скинув луковые очистки в ведро, стокер все так же, не оборачиваясь к Сергею, принялся быстро нарезать лук на тонкие круглые дольки. «Те ключи передаются по смене оперативными дежурными, и изъять их невозможно», — неторопливо продолжил он. «Но, к счастью, у них есть копии, так сказать, на всякий случай. Их-то как раз и надо постараться изъять». Сергей молчал вся эта информация об управлении инкарнаторами была для него нова. Он даже и не представлял, как выглядят эти устройства, где они находятся и как вообще охраняются. «Наш план очень прост», — продолжил Стокер, разложив мясо на противень. «Мы знаем, у кого хранятся копии этих ключей. Так что надо просто найти, где хозяева их прячут, сфотографировать, сделать муляж, заменить, чтобы хозяева ничего не заподозрили, а после казни вернуть все обратно». Шеф-повар посмотрел на датчик температуры в духовке. Уменьшил на дно деление. «Дубликат — это ведь такая малость», — сказал он, ловко раскидав кругляши лука ровным слоем поверх мяса. «Всего лишь куча маленьких надписей и циферок, правда, золотом. Ну и плюс ко всему этому имитатор кристаллического контакта выхода для лазерного луча обмена данными». Сергей внимательно слушал, пока еще не совсем представляю общие картины. «Итак, хозяева». Продолжал Стокер, загрузив картофель в очищенный аппарат, имеющий форму цилиндра. «Это Толстяк, Давар, Коурис и Элора». Он плотно закрыл крышку. «Начнем с самого первого, с Толстяка», — сказал повар, нажимая на красную кнопочку. Аппарат загудел и затрясся. «Здесь мы и планируем привлечь кэрл И сильно рассчитываем на вас. Если вы не сможете ее завербовать, постарайтесь привести девушку ко мне. У меня должно получиться». «Но это же против конспирации!» — слегка удивился Сергей таким наивным действием. «Другого выхода нет», — спокойно ответил Стокер. «Да и зачем нужна такая конспирация, когда сделать ничего нельзя?» Сергей пожал плечами. Вопрос был чисто философский. В это время что-то щелкнуло, и цилиндрический агрегат перестал трястись и завывать. «Леди Элора», — продолжил Стокер, в наступившей тишине слегка понижая голос и вытаскивая очищенный картофель. «И здесь мы снова рассчитываем на вас». Сергей усмехнулся, и Стокер это заметил. «Дело в том, что ее кабинет мы уже досконально перерыли, и можем с уверенностью сказать, там ключа нет», — сказал шеф-повар, выкладывая гладкие желтой картофелины на стол. Остается только ее квартира. «Меня она тоже к себе не слишком-то приглашает», — предупредил Сергей, догадавшись о дальнейшем. «Мы знаем это», — кивнул Стокер. «Но, в отличие от нас, вы все-таки имеете такую возможность. И значит, вся надежда только на вас». «А ключ Давара?» — спросил Сергей. Картина в общих чертах теперь была ему ясна. В данном деле он фактически становится основной фигурой. «А вот с ключом Давара мы пока не знаем, что делать», — ответил шеф-повар, нарезая картофель большими тонкими пластинами. Сергей с легким удивлением посмотрел на него. Мы пытались подставить женщин, но Давар категорически отказывался вести к себе домой кого бы то ни было. Да и в гости к себе он вообще никого не пускает. Думали, надо взломать его квартиру, но три раза взлом не пройдет. Я имею в виду сначала найти ключ, потом сделать копию и подменить, а потом вернуть обратно. И тогда созрело решение — менять с первого раза. Сделать шаблон, похожий на Толстяковский, а надписи нанести прямо в квартире у Давара. А вы уверены, что ключи одинаковые по форме рисунку? Приходится рисковать, — пожал плечами Стокер. Теперь о ключе Коуриса. Мы выяснили, что он хранится у него дома. И здесь мы тоже рассчитываем на вас. Каким образом? удивился Сергей. Есть у нас кое-какие идеи, уклончиво ответил стокер, но про это мы поговорим позднее. Сергей на секунду задумался. Это все? спросил он прекрасно, помня намеки шефа повара на его способности в области электроники. Стокер отрицательно покачал головой, неторопливо выложил картофель поверх лука одиночным слоем. Есть еще одна проблема, сказал Стокер. Инкарнаторы не имеют песчинок. Данные с них считываются удаленно, а нам необходимо сделать так, чтобы инкарнатор не перетаскивал данные, а наоборот, обратной волной уничтожил заданные нами матрицы-песчинки, которые хранятся на Земле. А заодно нам необходимо иметь возможность управлять инкарнатором дистанционно. «Вы хотите, чтобы я сделал такой прибор?» — уточнил Сергей. Вложив дольки картофеля, стокер нагнулся, достал откуда-то снизу рулон алюминиевой фольги, неторопливо оторвал листок, накрыл им противень, Поставил противень в духовку. Включил таймер. «Мы рассчитываем на вас», — просто ответил он. «Но ведь это нереально», — усмехнулся Сергей. «Необходимо знать очень много по этому прибору. Чертежи, схемы. Опять же, детали для производства прибора. Все, что мы знаем, мы и вам предоставим», — сказал Стокер. «Будет необходимо еще что-то, требуйте, мы постараемся достать. Но согласитесь, без этого вся наша затея рухнет». План становился все нереальнее и нереальнее. «Кстати, я здесь, на окраине, обнаружил космическую шлюпку. Кто-то ее усиленно готовит к полету. Случаем не ваших рук это дело», — спросил Сергей к разговору о деталях и их производстве. Стокер внимательно посмотрел на Сергея, задумавшись о чем-то, медленно покачал головой. «Нет», — сказал он, — «но это довольно интересно. Так что по поводу прибора?» «Хорошо», — кивнул Сергей, — «я посмотрю ваши материалы». «Мы их уже подготовили», — мягко улыбнулся Стокер, передавая Сергею, — «Маленький кристалл. В случае чего раздавите», — добавил он. «Я понимаю», — усмехнулся Сергей. «Сами же назвали меня профессионалом». «Вот и славно», — грустно усмехнулся Стокер. «Надеюсь, с вашим участием дела у нас пойдут значительно быстрее и правильнее». «Подытожим», — сказал Сергей. «Итого. Порядок наших действий. Первое. Создать прибор», — Стокер кивнул. «Второе. Взять ключ у Давара». «Третье. Взять ключ у Элоры». «Четвертое. Взять ключ у Толстяка». Пятое. Взять ключ у Коуриса. Шестое. Прикрепить прибор к инкарнатору. Узнать идентификаторы всех имеющихся песчинок толстяка. И восьмое. Непосредственно казнь, который включает в себя физическое уничтожение объекта и всех его песчинок. Я ничего не упустил?» Стокер отрицательно покачал головой. «И последнее, сказал он. — Связь, я думаю, будем держать через Лари. Для этого он почаще будет толкаться в нашем баре. Согласны?» Сергей кивнул. «Пойдет». Шеф-повар вдруг достал из нижнего ящика стола две стопки, початую бутылку, явно водки. Выставил все это на уголок разделочного стола, налил по полной. Сергей с легким недоверием посмотрел на стокера. «За наше сотрудничество», — сказал тот, заметив удивленный взгляд Сергея, — «чтобы все получилось». Сергей кивнул, протягивая руку, и в этот момент на кухню заглянул Ричард. «Вижу ваши вещи!» — удивился еще. «Серж, вы и вдруг на кухне?» — сказал Ричард, осторожно принюхиваясь с видом знатока. «Одному сидеть в пустом зале такая тоска!» — объяснил Сергей. «Понимаю», — кивнул Ричард. «Что готовим?» Он заинтересованно посмотрел на прозрачное стекло духовки. «Мясо с картофелем под фольгой», — ответил шеф-повар, вежливо улыбаясь своей профессиональной улыбкой. «Одобряю», — кивнул Ричард. «Я так понимаю, порции на одного?» «Конечно», — ответил Сергей. «Ну, тогда бы я заказал парочку того же самого», — сказал Ричард. «Как будет угодно». Снова любезно улыбнулся Стокер. «Размороженное мясо вам подойдет? Есть отличная вырезка». «Покажите», — попросил практичный Ричард. Повар вытащил из холодильника прямоугольный поднос с красно-коричневым куском, положил на стол. Дотошный охранник внимательно смотрел содержимое, переворачивая его деревянной лопаткой. «Вполне», — наконец согласился он. Стокер тут же переложил мясо на разделочную доску. «Вы вернетесь за столик или предпочитаете пронаблюдать?» Профессионально поинтересовался он. Ричард посмотрел на удобно расположившегося Сергея на стопке с водкой. «Что отмечали?» — спросил он. «Если это, конечно, не секрет и не мое дело». «Не секрет», — улыбнулся Сергей. «Чтобы мясо хорошо приготовилось. Вам налить? Тогда я, пожалуй, останусь наблюдать». Тоже улыбнулся Ричард в ответ. «Никогда не отрывался от коллектива». Стокер согласно кивнул, уже нарезая мясо и как будто не участвуя в общем разговоре. Отложив нож... И тщательно вытерев руки, он достал еще одну рюмку и выставил обратно на стол бутылку водки, предварительно им спрятанную. «Я, правда, не один», — сказал Ричард. «С дамой?» — галантно уточнил Сергей. «Серж, вы меня удивляете», — заметил Ричард, улыбаясь. «С дамой я бы вообще из-за столика не вышел. С Эдиком, конечно». Стокер снова наклонился и молча выставил на стол еще одну рюмку. Ричард подошел к двери, помахал рукой. «Эдуард, и захватите, пожалуйста, парочку стульев», — крикнул он в зал, — «если вас не затруднит». Вскоре появился смущенный Эдик, неся в каждой руке по стулу. Шеф-повар успел наполнить оставшиеся две рюмки и в это время щелкнул таймер духовки. «Выставляйте на стол», — махнул рукой Сергей, обращаясь к стокеру. Заодно и попробуем, и будет чем закусить». Шеф-повар снял фольгу, и приятный аромат свежеприготовленного блюда волнующе распространился по кухне, перебивая все остальные запахи. Против предложения Сергея никто не возражал, молча подняв свои рюмки. Ричард, привстав, внимательно посмотрел на сидящих. «За дружбу!» — просто сказал он, так как пить без тостов не привык. «Единственное вечное, что есть в мире». Единогласно кивнули, не сильно вдумываясь в смысл тоста. Дружно выпили, закусили, цепляя вилками сочные куски мяса, круглиши лука и ломкие и пластики картофеля. «А неплохое мясо», — заметил Ричард, смакуя свой кусочек. «Маэстро, вы превзошли самого себя», — повернулся он к шеф-повару. «Такое простое блюдо и так приготовить». Стокер кивнул, не отрываясь от разделочной доски. Нож в его руках быстро сверкал, приготавливая для жаровни следующую порцию. «Я смотрю, вы уже без помощника остались», — заметил Ричард. «Вам помочь?» «Спасибо», — покачал головой шеф-повар, вежливо улыбнувшись. «Сам привык справляться». «А то я раньше дома неплохо шинковал лук и все овощи», — просто сказал Ричард. Стокер внимательно посмотрел на охранника, молча передал ему разделочную доску и протянул нож и несколько луковиц. Ричард кивнул, засучивая рукава. Стоявший все это время Эдик, наконец, присел, впервые с любопытством осматривая кухонное помещение. «Ну, раз пошла такая работа», — усмехнулся Сергей, — «давайте я чем-нибудь займусь, картошкой, например». «Без проблем», — снова вежливо и тактично улыбнулся Стокер. «Картофель вон в том ящике, красная кнопка на очищенном аппарате. Пуск. Выключается самостоятельно. Главное — это плотно закрыть крышку». «Разберусь», — кивнул Сергей, наклоняясь за картофелем. За компанию досталось и Эдику, которому Ричард поручил нарезать хлеб, чтобы тому не было неловко за свое безделие в общей массе. Занявшись освоением нового для него агрегата, Сергей полностью углубился в свои мысли. «Наконец-то у меня появилось хоть какое-то дело, смысл в моей пустой жизни», — думал он, загружая вовнутрь устройство картофель. «Хоть какая-то цель, смысл существования в этой сплошной череде бессмыслиц». «Серж, а что вы не на балу?» — спросил Ричард Сергея, прерывая его мысли. «Поди, там сейчас самое интересное начинается». «Да надоело», — ответил Сергей. «Хоть бал наверняка и был в самом разгаре, но туда почему-то совсем не хотелось. Разве что ради Элоры. Но там кругом много народа» и вряд ли она согласилась бы весь бал просидеть в закутке. Тем более, что она и так придет к нему на ночь. Там он и собирался продолжить прерванный с ней разговор. Поэтому он, кстати, здесь фактически не пил, только чуть-чуть пригубляя свою рюмку. «Но и зря. Я слышал, специально для бала восстановили самых красивых женщин планеты, знаменитых актрис, топ-моделей. Вот я бы с удовольствием там побывал», — заметил Ричард с грустью. Увидеть одну актрису, которая там точно присутствует, — моя мечта. Да не приглашают, да и не пригласят. Совсем уже тихо добавил он. Сергей внимательно посмотрел на охранника, удивляясь, что у такого практичного человека, оказывается, могут быть фривольные мечты. Честно говоря, ничего там интересного нет, — непроизвольно поморщился он. Все с нескрываемым интересом посмотрели на Сергея. «Просто вы там, наверное, казались в душевном одиночестве», — тихо заметил Эдик. А в таких ситуациях скучно в любом месте и в любой компании. Ричард посмотрел на Эдика. Нож в его руке замер на середине луковицы. «Философией увлекаетесь?» — поинтересовался он. Эдик покраснел. «Да так!» — замялся он. «Личное наблюдение». Ричард кивнул, продолжив резку лука. Стокер усмехнулся. «Скорее всего, так оно и было». Не стал спорить Сергей. Меньше всего его интересовало, почему ему было скучно на балу. Ему и сейчас было не очень-то весело, и больше всего хотелось встретиться с Элорой, но только наедине, и продолжить то вдруг так неожиданно затронутую тему. Но час для бала был еще ранний, одному дома сидеть еще тоскливее. Сергей протянул руку к бутылке и налил еще по рюмочке. «Атомия состынет», — сказал он безразличным тоном, заметив обращенные на него взгляды. Никто принципиально не возражал. Оторвались от работы, разобрали свои рюмки. В это время на кухню из любопытства заглянул бармен, посмотрел неодобрительно, покачал головой, но ничего не сказал и ушел, плотно прикрыв за собой дверь. Вскоре вся компания переместилась в зал за первый попавшийся столик. Втроем. Шеф-повару сидеть рядом с клиентами не полагалось, и он остался на своем рабочем месте. И хотя делать ему там было уже совершенно нечего, но он был обязан уходить только закрытием бара, а бар закрывается только с последним клиентом. Мясо под фольгой, приготовленное совместными усилиями, подходило к концу. Впрочем, все и так наелись вдоволь. И даже водка не могла покончить с оставшимися кусками. «В хранилище сейчас такие очереди», — рассказывал Эдик, нетрезво оперевшись головой на руки. «Народ сутками дежурит, на работу уже не загонишь. Мои медсестры, по крайней мере, почти не появляются». «Да уж», — сочувственно протянул Ричард, — «паника». — А разве властелин не сам решает, кого и когда ему сохранять? — осторожно спросил Сергей. — Сам, конечно, — кивнул Ричард. — Я же говорю, паника. Не Нетвердой рукой он налил водки по попал рюмки. С легким неудовольствием посмотрел на Сергея, в рюмке которого водка еще оставалась. — Обнови! — сдался Сергей под этим осуждающим взглядом. — Выпили, без закуски, так как она уже не шла. — Кстати, о хранилище, — сказал Ричард. — Сегодня я слышал, наоборот, кого-то собираются восстановить, причем нулевой инкарнации. Сергей понял, это человек, который сразу после своей смерти и ничего еще не знает об этом мире и о случившемся с ним. «Честно говоря, интересно было бы взглянуть на этот процесс», — сказал он просто так. «Не доводилось видеть?» — посмотрел на него Ричард. «Нет». — отрицательно покачал головой Сергей. «Пойдемте проведу», — неожиданно предложил уже нетрезвый, но еще довольно хорошо владеющий собой охранник. Они пробирались украдкой вдвоем. Эдик ушел спать. «Да, и противозаконно всё это». Ричард вел Сергея за кубками через разные подсобные помещения. Наконец они очутились в какой-то маленькой комнатенке со стеклянной прозрачной стенкой. Комната была расположена под самым потолком просторного помещения. А внизу, в самом центре, что-то похожее на низкую ванну со множеством подсоединённых к ней приборов. И вокруг масса людей в белых халатах. Готовится! шепнул Ричард. «Но «Ну, вы тут посидите. Как надоест, возвращаетесь тем же путем. Если кто будет спрашивать, скажите, что меня ищете. Мол, вас сюда направили в эту сторону. Здесь пусто, и спросить вам было не у кого. Вот изобрели. Сергей кивнул, завораженный происходящим внизу. Присутствовать при восстановлении умершего человека ему еще не приходилось.